два. Пока меня крутило под водой, я решил, что погиб. Со всех сторон в тело колотились какие-то обломки, сознание угасало, но река вынесла меня на поверхность. Казалось, легкие вырвутся из груди, так отчаянно я втянул в себя воздух. Я погрузился еще раз или два и, наконец, понял, что неведомо как очутился на берегу, вернее, только наполовину. Ноги оставались в воде, остальная часть меня поместилась в какой-то ложбинке. Следующее, что я увидел, — крутящийся водяной смерч, узкий, но яростный, будто дикая кошка, сплетенный из ветра, реки и обломков повозки. Он приподнял мне ноги, намереваясь утянуть за собой, но я крепко вцепился в какие-то торчащие из берега корни. Дальше все тело поплыло в воздухе, но я не выпускал узловатые корни, и водяной смерч прошел мимо, бросив меня, как ненужный мусор. Помогая руками, я чуть высунулся, над краем моей норы, глядя, как кружащий дьявол рвет поверхность реки и обрушивается на берег, раскидывая вокруг обломки деревьев. Он взвыл в последний раз, точно раненый зверь и утих. Так же быстро, как появился в облаке из листьев, веток и грязи, нырнув в лесную чащу. Я ощупал голову. Несколько ссадин кровоточили, но по сравнению с тем, что я пережил, это было не в счет. На карачках выпался своего укрытия на твердый берег. Я не мог встать на ноги. Приходилось ползти, я был слабым, как новорожденный котенок. Присев на берегу, оглянулся на реку. Дождь поутих, но все еще шел. На воде колыхались обломки парома и нашей повозки, и между ними я увидел паромщика. Лицо его было погружено в воду, правая рука торчала из плечевого сустава под совершенно невозможным углом. Предплечье тоже вывернуто, а пальцы шевелились, будто он подавал из-за спины какие-то знаки. Только шевелила их вода. Наконец река унесла его из виду. Я попытался встать на ноги, но снова присел. Похоже, небо оказалось у меня под ногами, а земля наверху. Тут я почувствовал на плечах чьи-то руки. Обернувшись, я увидел мужчину и молодую женщину. Как раз мужчина держал меня за плечи, тощий малый в огромной шляпе, которая едва не проглотила его голову. Вряд ли можно выглядеть глупее, даже напялив корзину на свою репу. «Ты как, паренек?» — спросил он. «Бывало лучше». «Да уж», — сказал он. «Я видел, как это было. Я и Матильда». «Точно», — сказала женщина. «Мы видели». Как ее спутник она промокла до нитки. Простоволосая брюнетка с длинным лицом и подбородком, где поместилась бы еще одна физиономия. Будь она хоть капельку тоньше, а одежда чуть более изношенной, я смог бы разглядеть ее хребет, да и ландшафт за ее спиной. Все к черту унесло, как языком слезнуло», — сказал мужчина. «Кто-нибудь уцелел?» — спросил я. «Кто погиб, не знаю», — сказал он. «Только видел, на тот берег выбрались трое и девушка, да еще лошади. На одну сели толстяк и здоровенный малый, на другую девушка и нигер. Сдаётся компания, была ей не по нутру». «А тело старика нигде не видели?» «Не», — сказал мужчина, — «не видали». Разве еще здоровую гнедую и вон там, на дереве? Поглядев, куда он указывал, я увидел лошадиную ногу между ветвей, разломленного пополам вяза. Так вот почему они ехали парами, произнес я. Не то чтобы рассуждал, скорее сорвалось, само собой. Надо думать, сказал он. А мулов не видели? Ну да, на пароме, потом недолго в речке, сказал он. Один-то улетел, а еще два в воде были. А после их не видел. Были, значит, и нет их. Может, самы утянули. Или унесло. С таким ветром не мудрено. Не заметишь, что к собственному заду прилипло». Женщина фыркнула, как лошадь, и мужчину это развеселило. Он рассмеялся, только мне было не до смеху. «Те, кто перебрался, ты их знаешь?» — спросила Матильда. «Только мою сестру, Лулу. С нами был еще дед, но его застрелили. Он умер прежде, чем налетел смерч». «А эти забрали мою сестру. Я должен ее вернуть». «Если и переплывешь на тот берег, пешком без лошади их не догнать. Да и вода еще слишком бурная. Тут, пожалуй, и аллигаторы не переплыть. Лучше вступай, и да ложиться властям. Идти ты сможешь». С его помощью, как я убедился, я смог держаться на ногах, но меня все еще пошатывало. «Нам, значит, надо куда-то тебя доставить», — сказал мужчина. «Мы вот с женой хотели испробовать новый паром, на пикник вроде как переправиться, такое дело. Глядели с горы, пока тот паромщик вас перевезет. А тут этот вертун». «Не видала вертунов прежде», — сказала Матильда. «Ни по воде, ни по суху». «Мне довелось раза три-четыре», — сказал мужчина. «Но такого мелкого, и чтобы шел прямо по реке ни разу, а этот прямо что-то. Слыхал, как Нигер болтали о таком деле». Вертуне в реке, да решил обычные нигерские байки. Как будто не настоящий, сказала Матильда. Очень даже настоящий, сказал я. Мужчина потрепал меня по плечу. Искать правосудие в задворье, где свирепствовала Оспа, смысла не было никакого. Тем более дорогу с двух сторон охраняла вооруженная стража. Подумав немного, я сказал: Буду очень благодарен, если довезете меня в Сильвестр. «Знаю, это не ближний город, но там хоть карантина нет, как в задворье. Я бы вам заплатил, да денег нет». «Да не вопрос», — сказал мужчина, показав ряд здоровых лошадиных зубов. «Сильвестр, всего в нескольких мелях, вообще не парься. Мы ведь сами оттуда. Тебя как звать?» «Джек», — сказал я. «А я Том», — ответил он. Их повозка стояла на холме, с брезентовым верхом, как те повозки в старину. С места, где я сидел, было хорошо ее видно. Поддерживая с двух сторон, они помогли мне подняться и отвели к ней. Там упустили подножку и усадили меня внутрь. Следом появились сэндвичи и теплый чай в большом кувшине. Меня напоили и накормили. Так принято у нас, у южан. Случись беда, первым делом надо подкрепиться и выпить чаю или кофе. И подействовало. Силы начали понемногу возвращаться, и хотя я все еще был как в тумане, но попросил отвезти меня в «Сильвестр». Поговорить с шерифом. Я не забыл про деда, но понимал, что выстрел прикончил его еще раньше, чем налетел смерч. От мысли, что его тело унесло вода, мне становилось дурно. Но Лулу похитили, а время уходило, так что пришлось сделать выбор в пользу живых. Мы приехали в город, и меня ссадили у контора шерифа. Сразу же стало понятно, что дела не очень, потому что город походил на ящик с котами, которые перевернули и вытряхнули наружу. Вокруг сновали люди... И в банке творилась какая-то суета. Напротив, через улицу, я увидел контору того самого Коутона Литла, о котором говорил дед. Прямо на оконном стекле белой краской крупно были написаны его имя и род занятий. Только мысли мои разбегались, и я ограничился тем, что нащупал карман, где лежали промокшие бумаги. Слишком многое вокруг отвлекало, вроде стоявшие перед входом в банк повозки... с края которой торчала пара сапог, а их обладатель был укрыт заляпанным брезентом. Улицу покрывали пятна, местами еще не высохшие. На тротуаре перед банком растекалась большая темная лужа на вид из запекшейся крови. Всего в нескольких шагах лежала мертвая лошадь, а возле двери банка к стене прислонили широкую доску. На нее уложили труп какого-то парня, а мужчины на улице возился с камерой кодека, из тех, где объектив устроен наподобие аккордеона. Он делал фото того парня. Даже не подходя ближе, я разглядел, что мертвец весь изрешечен пулями. Вдобавок он лишился части головы и уха. Но сдвинутая намок, будто в насмешку шляпа с короткими полями, прикрывала отсутствующую половину. Одежда была разодрана и пропиталась кровью. В доску по обе стороны головы были вколучены гвозди, обмотанные веревкой, пропущенной под подбородком. Одну руку согнули на груди, и для достоверности поместили в ладони револьвер. В общем, мертвец выглядел убедительно. «Проклятие!» — сказал Том. «Тут, похоже, вышла хорошая заваруха!» Картина, безусловно, была занимательная, но меня больше заботили собственные проблемы. Я поблагодарил Тома с Матильдой, и их повозка покатилась дальше, а я направился в контор шерифа. Дверь туда была открыта настиж, у конторского стола паренек — Чуть постарше меня был занят тем, что опустошал ящик, раскладывая содержимое по столешнице. Дальнюю часть помещения занимала тюремная камера, где устроился невысокий плотный блондин. Он сидел на табурете, вокруг головы повязана мешковина, из-под которой сочилась кровь. Одна его нога была в лупке, а лицо сплошь покрывали синие черные пятна, как у крапчатой гончей. Могу я видеть шерифа? Обратился я к парню, опустошавшему стол. Дверь оставь открытой. — сказал он. — Не хочу, чтобы кто-то подумал, что я тут прячусь. Признаться, я не понял, о чем он, но выяснять не было желания. Вместо этого я подошел к столу и повторил свой вопрос. — Найдешь под брезентом на телеге, что по ту сторону улицы. — А вы кто? — Заместитель, — ответил парень. — Вернее, бывший. Вот, собираю пожитки. Прихвачу заодно часть вещей шерифа. Ему они больше не нужны, родственников нет, а здешние не слишком его любили. Я глядел то, что он разложил на столе. Большей частью карамельки, разный мусор, за исключением двух звезд и связки ключей. «Вот что», — сказал я. «Раз свой заместитель, я пришел сообщить о преступлении, и мне нужно поскорее снарядить отряд в погоню за бандитами». Он поднял голову и рассмотрел меня. «Пришел, стало быть. А я увольняюсь. И минут через пять или десять вот в эту дверь войдет толпа с веревкой, чтобы взять вон те ключи, а тот парень...» — он кивнул на блондина. «Повеснет на веревке с высунутым языком и обосранными штанами». «Откуда тебе знать?» — подал голос блондин. «Насчет дерьма, высунутого языка или веревки?» — спросил заместитель. «Про все вместе». «Так был у меня кузен, который повесился, когда его девчонка вышла замуж за плотника», — сказал заместитель. «Веревка его натурально прикончила, а остальное вышло само собой». «Ты должен меня защищать», — сказал блондин. Заместитель подтолкнул одну из звезд на столе кончиком пальца и ответил. «Должен тот, у кого такая звезда. Но теперь это не мое дело. Не хочу я получить пулю от такого, как ты, или за такого, без разницы. Не сэр, заместителем я сыт по горло. Подамся лучше в парикмахеры». «А как же я?» — сказал блондин, и это было похоже на жалобу обиженного ребенка. «Ты не можешь оставить меня здесь на верную гибель». «Знаешь, все могло быть иначе. Не решись ты ограбить банк и убить шерифа», сказал бывший заместитель, задвигая ящик стола. «Не думал об этом?» «Я не убивал шерифа», сказал человек за решеткой. «Разбирайся с местными», сказал бывший заместитель и захлопнул ящик. «Но почему я? Остальные преспокойно свалили, просто ускакали, а меня прихватили». Бывший заместитель повернулся, снял с крючка на стене шляпу, Изгреб в нее все, что было на столе, кроме ключей и звезды. После положил шляпу на стол и посмотрел на блондина. «Твоя лошадь не слишком резвая. Вот и получила пулю. Так вышло. Но ты не единственная, кому не повезло. Есть и другой, чье мертвое тело, вернее, что от него осталось, теперь снаружи на доске, и вы скоро увидитесь, по ту сторону. Так скажи ему при встрече, что Дики передает привет и благодарит, что он промазал, а не то лежать мне теперь в повозке рядом с шерифом Гестоном». «За всю жизнь мне бы хоть раз пофартило», — сказал блондин. «Вот и допрыгался. Видно, родился неудачником. Такое, говорят, не редкость». «Что ж», — сказал человек, назвавшийся Дики. — «одно знаю точно. Сегодня не твой день». «Мне нужно правосудие», — сказал я. Человек с рубцом на горле убил моего деда и похитил сестру. С ним еще двое — чернокожий и жирный уволень. Так это беспощадный Бил, Нигер Пит и верный жердяй. Те самые с парнем, что снаружи на доске, этим головорезом. Они грабанули банку, били шерифа и в меня стреляли. Чуть не зацепили, вот тут я решил, что пора менять профессию». В тот самый миг в двери вломилась куча народу. Один с виду самый яростный, притом разодетый, как для церковной службы, и в аккуратной черной шляпе сказал «Не думай остановить нас, Деки!» «Мы пойдем до конца!» «Я больше не служу закону!» — сказал Дики. Он подтолкнул связку ключей на столе. «Один из них от камеры. Разберетесь!» Подхватив шляпу с ее содержимым, Дики направился к двери. Люди посторонились, пропуская его. На меня поглядывали, но никто не сказал ни слова. Одетый для церковной службы подошел, взял со стола ключи и направился к камере. Дальше все случилось быстро. Блондин завопил, вскочил на ноги и залез на скамью, видно, рассчитывая, что наверху его не достанут. И проделал все это, словно лубок на ноге вообще не был помехой. Со страху глядишь он и по стене взбежал бы. Бедняга истошно взывал к Иисусу о спасении, только Иисус не явился. Впрочем, зная, в чем бандит замешан, кто стал бы его винить? Камеру открыли и узника извлекли быстрее, чем скажешь, «Амбар горит, и там мое дитя». «Боже!» — взмолился он, цепляясь за решетку. «Смилуйся над душой, Бобби, о, Делла. Моя матушка не так меня растила, будь проклят день, когда я сбился с пути!» «Кто бы сомневался!» — заметил один из толпы. Его потащили по улице, нога в лупке подворачивалась, он раскачивался гримасничая. Я ужом протискивался сквозь толпу, пока не поравнялся с ним и выкрикнул. «Куда отправился тот беспощадный? Из вашей банды!» Человек меня не заметил, все мысли были о том, что его скоро повесят, как белье для просушки. Его поволокли к фонарному столбу на краю улицы. По бокам столба, наподобие лестницы, выступали металлические планки. Маленький человечек с веревкой, свернутый кольцом через плечо, вскарабкался по этим планкам, будто белка. Перекинув веревку через железный брус, наверху фонаря он отпустил конец вниз». Другой на земле подхватил его и быстро соорудил петлю, которую накинули на шею Бобби О'Деллу. «Слишком длинная!» — выкрикнули из толпы, и человечек, повиснув на верхушке фонаря, как сухой лист на ветке дуба, отладил все так, чтобы все остались довольны, кроме, пожалуй, того, кому предназначалась петля. Церковник подошел связать руки Бобби О'Деллу кожаным ремешком и на жалобу, что слишком туго голос из толпы выкрикнул. «Ничего!» «Тебе терпеть недолго!» Толпа оттеснила меня, и я стал прокладывать себе путь, пока не оказался в первых рядах, прямо напротив осужденного. От страха он сделался серым, как пепел, а огромные черные глаза шарили по сторонам, будто пьяница в поисках дороги к дому. Лицо обвисло, но слова его донеслись ясно. «Как видно, мне уже не выбраться! Но пусть все знают, моя бедная мать в этом не повинна!» «Да нахрен твою мамашу!» Отозвался человек, что прежде обещал Бобби Аделу избавление от временных неудобств. Зря ты это! сказал Бобби. Не стоило так говорить! Да хрен тебе! ответили из толпы. В тот же миг другой зритель подскочил к осужденному и с размаху ударил его кулаком в лицо. Бобби опрокинулся на землю, но множество рук выдернули его так быстро, что он как будто проплыл по воздуху, возвращаясь назад. Какой-то верзило схватил свободный конец веревки, свисавшей с железного бруса, и потянул. Петля на Бобби затянулась, заставив его привстать на цыпочки. «Не так это делается!» — сказал Бобби, чье лицо заливали ручки крови. «Не так положено вешать! Где мой суд?» «Вот он!» — ответил Верзила с веревкой. «Вы не вешаете меня! Собрались просто удавить!» «О, понял, наконец!» — сказал Верзила. Несколько человек ухватили веревку и попятились. И Бобби Одел стал подниматься. Он оторвался от земли примерно на фут, когда конец веревки обкрутили вокруг столба и завязали в узел. Следом веревка спружинила, и тело провалилось вниз, так что пальцы едва не коснулись земли. Повешенный отчаянно брыкался, пытаясь нащупать опору, но все напрасно. Наконец один его башмак сорвался с ноги и отлетел в толпу, угодив мальчишке в грудь. Тот выскочил вперед и завопил. «Видали? Он меня стукнул!» А потом подбежал к Бобби и, неловко замахнувшись, ударил его в живот. И тут же отскочил, потому что теперь Бобби всерьез попытался его пнуть, и для подвешенного на веревке человека, обреченного на медленное удушение, это был впечатляющий пинок. На миг мне даже захотелось, чтобы он повторил. Пока Бобби раскачивался и крутился, как пиньята, люди выходили вперед и, дождавшись очереди, били его. Кое-кто швырял подобранные с земли куски грязи, и непристойная брань лилась рекой. Тем временем язык у висельника вывалился так далеко, что сейчас бедолага смог бы облизать собственный подбородок. Вдруг он странно поежился, точно змея, что норовит пролезть в узкую норку, и затих. Его продолжали бить. «Мало было его повесить!» — закричал я. «Деньги-то были не твои!» — сказал церковник, и в тот же миг кто-то ударил меня сзади по голове. Дальше я помню только вкус грязи и чьи-то башмаки рядом с моим лицом. А потом на какое-то время все пропало... кроме сцен смерти деда и того проклятого смерча. Когда я очнулся, начинало смеркаться, а я так и валялся посреди улицы. Что-то влажное тыркалось в меня, и, собрав вместе мысли и зрительные образы, я осознал, что это здоровенный черный Боров с пятнами белой шерсти на брюхе. Я резко сел, а Боров подступил ближе. Это был громадный зверь весом фунтов шестьсот. с клыками длинными и острыми, как лезвие алибарды. Один глаз был заметно ниже другого, как если бы решил найти пристанище отдельно от своего хозяина. В дыхании чудища мешались ароматы кукурузы и коровьего дерьма, прилипшего к его рылу, а теперь размазанного по моему лицу. — Лучше не дергайся, — произнес голос. — Нервных он недолюбливает. Может и лицо отгрызть. Медленно повернув голову, я увидел рядом чернокожего с зажатой во рту трубкой из кукурузного початка. Он раскурил трубку, чиркнув серной спичкой засаленные штаны. По ходу он опирался на воткнутую в землю лопату, черенок которой помещался у него под мышкой. Размерами он превосходил беспощадного, и коренастое тело поддерживали толстые, как ствол дерева, ноги. Огонек спички в черной ладони больше походил на светлячка. Трубка во рту позволяла похвастаться полным набором красивых зубов. Лицо было гладким, как шелк, и черным, как переваренный кофе. «Ты знаком с этим Боровым?» — спросил я, осторожно отодвигаясь. «Довольно близко», — сказал он, взмахом руки, погасив спичку. «До недавнего времени мы ютились с ним в коморке на задах фермы Ратледжа. Я там работал, а он рядом слонялся». Мне он попался еще диким поросенком. Отбил уста и собак. Крохотный, чуть крупнее крысы, нажравшейся капусты. А пытался отбиваться. Собак-то я разогнал, а его прибрал домой. Думал, подрастет и съем. Да вот он прижился, и рука не поднялась. Случается повздорим, но так-то хорошо ладим. Он поумнее любой собаки будет. Рад... что вы с ним счастливы», — сказал я. «Мог бы ты отогнать немного своего Борова?» «Он не мой», — сказал Чернокожий. «Он при мне. Иной раз, кажется, подозревает, что я подумывал его съесть. А может, еще и съем, смотря, как дело обернется. Думаю, на мой счет у него похожие мысли». Теперь, немного оклемавшись, я понял, что слышу какие-то шлепки. Поглядел в сторону, откуда доносился шум, и увидел мальчишку, того, что мертвец пытался пнуть. Сейчас он обзавелся палкой и колотил весельника. Малец не спешил, растягивая удовольствие. Примеривался, размахивая палкой, удары ложились смачно и громко, так что я даже поежился. Ясное дело, Бобби одал, давно был мертв, покрытый слоем грязи от брошенных в него комьев, а лицо все усеяно темными пятнами, Точно его уложили на решетку для жарки. «Перестань», — сказал я мальчишке. «Он уже умер». «Выходит, ему без разницы», — сказал чернокожий. «Так не годится». «Много чего не годится», — заметил чернокожий. Он курил свою трубку и наблюдал, как мальчишка орудует палкой. «Внушительно», — сказал он мне, и следом мальчишке. «Ладно, думаю, уже хватит». Пацан не остановился. Чернокожий подобрал с земли подходящий камень и отправил его в полет. Тот угодил мальчишке точно за ухом и сшиб с ног, так что палка отлетела в сторону. Чернокожий продолжил курить трубку. Мальчишка медленно привстал на руках, потом сел на колени и помотал головой. Чернокожий подобрал другой камень. Мальчишка оглянулся на него. — С какого ты это сделал? — спросил он. — Сейчас прилетит другой, если не встанешь и не уберешься отсюда. — сказал Чернокожий. — И я натравлю на тебя Борова. Мальчишка мигом вскочил и пустился на утек, немного сгибаясь на сторону, с которой получил камнем. Боров пробежал за ним с десяток шагов и с фырканем, будто посмеиваясь, повернул к нам. — Здорово ты приложил этого поганца, — сказал я. — Так с кем ты? — спросил Чернокожий, отбросив камень. — За кого волнуешься, мертвых или живых? — Я волнуюсь за сестру, — — сказал я. — Ее похитили, а нашего деда убили. — Вот, значит, как, — сказал Чернокожий. — Надо думать, ты уже обратился к властям. Заместитель свалил, а шериф умер. Я посмотрел вдоль улицы, но тележки с телом уже не было. Пропали и труп с доски вместе с мертвой лошади. — Храбрый был шериф, — сказал Чернокожий. — Я видел, как все случилось. Стоял на углу за магазином. Шел себе переулком по своим делам, когда все началось. Бандиты эти налетели, как вихрь. Думали, видать, все пройдет гладко, а нет. Стрельбы было много, но те, кто сумел улизнуть, прихватили все денежки. Вон там, в конце улицы, они разделились. Наметили, видать, встречу где-то еще. — У реки, на пароме, — сказал я. — А, ты про канатную переправу через Сабин — Тот сукин сын, хозяин, сжег мост, чтобы устроить паром. Напрасно старался, сказал я. Паром разнес по бревнушку в водный вертун, сразу как деда подстрелили. Я едва не утоп, а те, кто еще был там, как раз и ограбили банк. Они и сестру увезли. О, не повезло ей, сказал чернокожий. Если уж там беспощадный бил, да и Нигер Пит, похоже с ними. Они даже попали в газеты. «Грабили банки на севере». «За их головы, кстати, обещаны хорошие деньги». «Газеты пишут, бил еще мальчишка был в банде Фрэнка и Джесси Джеймсов, и полюбил это дело». «Лет тридцать прошло, как занимается тем же. Разве иногда учени другое злодейство?» «А про толстяка мне ничего не известно. Беспощадный бил даже в бульварных книжонках расписан. Прямо герой какой». Только нет больше героев. — Жердяй, вот как они его звали, — сказал я. Заместитель, то есть бывший, похоже, что-то про него знал. Да какая теперь разница? Он уволился и решил искать счастья с другим ремеслом. Вроде в парикмахеры собрался. — А что? Для парикмахера всегда есть работа. Людей, что не хотят сами бриться и любят красиво подстричься пруд пруди, — сказал чернокожий. Я попытался встать, но все еще чувствовал слабость, и пришлось сесть обратно. При этом от меня отвалился кусок грязи, и стало ясно, что, валяясь без чувств, я получил целый дождь из дерьма, не говоря о том, что все тело ломило от пинков и ударов. Видно, тот мальчишка и меня отлупил своей палкой. — Из всего, что случилось, одна польза. — Что парома больше нет, — сказал чернокожий. Мне совсем не нравилось платить за переправу там, где стоял хороший прочный мост. Хотя, надо признать, идея с паромом была удачной. Будь я каплю сообразительней, устроил бы то же самое. «Я должен отыскать сестру», — сказал я, — «и как-то привлечь к этому закон». «Что ж, паренек, удачи», — сказал чернокожий, «но не рассчитывай здесь на помощь закона, только не после того, что случилось». Наш отважный шериф кончил тем, что отправился на погост в повозке под куском брезента. Заместитель едва началась стрельба, и рядом засвистели пули, удрал, как заяц. «Беги, он чуть быстрее выскочил бы из своих штанов!» Мне он рассказывал про озарение. Вроде как охрана закона — не его дело. «Готов биться об заклад, он так и сказал», — ответил чернокожий. Я вновь попытался встать, и тут чернокожий подхватил меня под руку и помог подняться. «Пожалуй, пригодился бы техасский рейнджер», — сказал он. «Они серьезные ребята. Но пока тыщешь такого, сестренки не поздоровятся. Да и кто знает этих рейнджеров?» «Тогда что еще?» «Можно нанять охотника за головами или следопыта». «Есть кто на примете?» «Ну, мне самому доводилось». Во мне разная кровь — белых, нигеров и каманчи-инжунов. Я буду из части последних, что умеют читать следы. Меня мать научила и другие ее племени, такие, что отыщут пердеж под камнем на дне озера. Я, правда, не такой мастер, но не подведу. В смысле, я то, что надо. Смогу его найти, да только без коротыша мне не справиться. А насчет него я не знаю. Без денег... Ни один из нас не пойдет. И Борова возьмем. Он тоже следопыт. В смысле, я привык к его компании, но... Я привык получать достойно за мою соль с беконом. Может статься, дело для меня кончится, как для шерифа, и на этот случай получить я должен не меньше. — У меня в кармане мышь повесилась, — сказал я. — Приличных денег нет. — Это сколько, к примеру, чтобы понимать? — спросил он. Тут меня осенило. Я запустил руку в карман и нащупал дарственные, что дал мне дед. В отличие от меня, они еще не просохли, и я извлекал их очень осторожно. Аккуратно сложенные листы плотной дорогой бумаги пострадали не сильно. «Когда бумага высохнет, — сообщил я, — здесь говорится, что я владею землей. Если ты и этот твой кротыш поможете найти сестру и вернуть ее, и отомстите за смерть деда, призвав тех людей к ответу, я перепишу все на вас». «Землю вы сможете продать или поступить, как пожелаете». «Земля в собственности?» «В моей собственности. И я отпишу ее вам с корытышом. Так что будет ваша. Тот, кто законно все оформит здесь, в этом городе. Только прежде вы вернете мне сестру. Мне сестру, вам бумаги и землю. И делайте с ней, что хотите». «Сколько там земли?» «Два участка», — сказал я. «Один в сотню акров, старая земля моего деда». Другой всего двадцать пять. Моих родителей, но там хорошая земля для фермы. У деда земля похуже». «Земля для фермы хороша, коли за ней ухаживать», — сказал чернокожий. «Тут нужно знать правильный способ, как, к примеру, удобрить навозом, а я-то знаю. Будь у меня ферма, я растил бы такую кукурузу, что птицы в пору вить, как сделал для старого Радлетжа. Да он помер, а старуха его меня не взлюбила. Потому как родичи ее, коксы, владели моими родичами. А как все поменялось, старик был не против, а старуха ни в какую. Не любил уплатить за урожай разные дела, что мы делали прежде для них бесплатно. Как в город пришел, я ведь работу искал, когда тот малый с приятелями грабанули банк. Ну, думаю, хоть подзаработаю на похоронах». С тех пор, как дела на ферме пошли плохо, я начал хоронить людей. То есть в перерывах между работой с следопытом и разными другими делами. Могилу, значит, копал. По четвертаку зажмурика. Такая такса. Желающие были. Когда могилу копает белый, берет 50 центов. Будто он выкопает по-другому, лучше, чем я, за четвертак. Я решил не упоминать, что родители умерли от оспы. и похоронены в гробах под слоем извести, опасаясь, что земля может упасть в цене, и спросил. «Так мы договорились?» «Смотря, согласится ли Кратыш. Пойдет он, и я пойду. Кто-то вроде него должен прикрывать мой зад, иначе никак. К тому же эти парни, особенно беспощадный Бил, должны стоить денег, и мы с коротышом можем собрать приличный урожай, если все пойдет как надо». Или нас всех убьют вместе с тобой, а тебя, судя по всему, они убьют два раза. Вернете сестру? Поможете захватить людей, что убили деда, чтобы призвать их к ответу? Я отпишу вам оба участка. И потом, как ты верно заметил, сможете получить награду за эту падаль. Он почесал подбородок. Потребуются припасы, да где их взять? Разве что украсть. «Минуту», — сказал я, — У меня нет никакого желания начинать бесчестную жизнь, чтобы потом повиснуть там, рядом с Бобби. Я не стану красть. Мы, Паркеры, этим не занимаемся. Пока что вы, Паркеры, занимались тем, что давали себя убивать, похищать и избивать на улице. Ты, юноша, похоже, выбрал не самый лучший путь. «Красть я не стану», — повторил я. «Просто не могу. Мой дед был проповедником, и он бы в гробу перевернулся, если б лежал в могиле». «Только он остался в реке Сабин или где-нибудь на берегу. Мне дурно от одной мысли, что он где-то под корягой стал пищей для самов». «Тогда так», — сказал чернокожий. навестим как коротыша и посмотрим, что он скажет. А там решим с припасами. Он, может, и не пойдет. Надо его увидеть. Говоришь, тебя звать Паркер?» «Джек Паркер». «А я Юстас Кокс, и мы с тобой вроде как родня». «Это как же?» — спросил я. «Сдается. Тебя задело, что в тебе может течь немножко черной крови. Но вернее будет, что это я к тебе навязался. Семья, стала быть, Коксов, породнилась семьей Паркеров. А кто-то из этих ребят, Коксов, лет сорок пять назад соорудил меня с моей мамой. Надо заметить, против ее воли. Она-то была из цветных каманчей. И вот каким я вышел». «Получается, мы с тобой, кузены». «Слушай, мне нет до этого дела», — сказал я. «Мне надо сестру вручать, а время идет». «Ну, кузен, не я тут прохлаждался в грязи», — сказал он. «Да уж скоро ночь, что тут поделаешь. Давай навестим коротыша, поболтаем с ним, а потом я дам тебе ответ. Если помочь не сможем, ты сам по себе». «Мне больше предложить нечего. Я говорил, мне нужен надежный партнер, а ты не сочти за грубость, еще малолетка». «Мне девятнадцать», — сказал я. «Заливаешь?» «Ну, скорее семнадцать», — не сдавался я. «В мои дни таких считали взрослыми, но не сейчас», — сказал он. «Ты зеленый юнец с головы до пят, а местами даже розовый». Шея вон, вся сгорела на солнце, пока ты валялся посреди улицы. На утро будет жечь, будь здоров, если не раньше. Давай поглядим, как нам найти коротыша. Но сперва мы этого похороним, другого я уже снес на кладбище. Того, с доски? Да вроде как, а там городские о нем позаботились. Ну вот, остался этот. «Надо срезать веревку и оттащить его, ведь лошади у меня нет». «Врать вам не стану». От одной мысли меня бросило в дрожь, а стало еще хуже, когда он отдал мне лопату, а сам раскрыл большой нож, встал на цыпочки и обрезал веревку. Мертвец упал на земь, тогда Юстас взял обрезок веревки и поволок труп по улице, а здоровенный старый Боров потрусил следом. Пройдя немного, оба остановились и обернулись ко мне. «Ты идешь?» — спросил Юстас. Прихватив лопату, я двинулся следом. Юстас проволок тело переулком за городскую окраину, а потом через поле крощицы на холме, что высился над городом. Та еще вышла прогулка. Тело Бобби О'Делла все время переворачивалось, и когда мы дошли до деревьев, лицо его почти превратилось в кашу. О том, что стало с глазами, я лучше промолчу. Наконец мы добрались, и Юстас протащил тело дальше, где был другой пригорок с торчащими поверху крестами. Без надгробий, одни грубо сколоченные деревянные кресты. К тому времени солнце село, и я обозревал местность при лунном свете, но луна была почти полной и светила ярко. Казалось, кресты немного мерцают. Там была свежая могила, та самая, о которой Юстас говорил. Бросив веревку, он взялся за лопату и стал копать по соседству. Боров уселся на землю и наблюдал. будто запоминая, как надлежит выполнять работу. Я не успел опомниться, как мой новый знакомец выкопал пласт красной глины, футов три глубиной и шей шириной, а потом отдал лопату мне. Я принялся копать, а он сел, привалившись спиной к кресту, и стал давать мне наставление. Копал я долго. Юстас не предлагал меня сменить оборов, как несложно догадаться, являлся не участником вахты, а скорее зрителем. «Тут они хоронят цветных». «Бедняков и разбойников», — поделился Юстас. «Мне платят мои гроши, я доволен. Бывает, могила вырыта, городской совет не платит. Раз и со мной так вышло, притом на хорошем кладбище для белых. Ну, я откопал ту старуху с детем, принес, да и положил прямо на крыльцо мэра. Они как раз умерли на пожаре, и на вид были не очень. Тут мне быстро заплатили, а потом еще раз... Чтобы сохранить их снова Могли кого другого нанять Но знали, что я могу взъериться. Не дай бог, чтобы я взъерился, Особенно если напьюсь Оттого и не пью Если выпью В бутылке будет демон Весь город это знает Раз обидчики нигеров собрались меня урезонить Да я их самих урезонил И больше меня не трогали Виски Вот что меня выводит Отхлебну раз, мне счастье Второй — дурею, а третий — сатанею. Может, действует моя индейская кровь. Или уж такой я от природы. К тому моменту я почти не слушал занятые мыслями о той женщине с ребенком и спросил. — Ты выкопал женщину и дитя? — Прямо из гробов достал, да. Они же мертвые, что им сделается? А мне нужны мои пятьдесят центов. А как все порешили, вышел целый доллар». «Да, имей в виду, хоть ты роешь могилу, я делиться своими деньгами не стану. Посчитай это за аванс, чтобы выследить тех парней, что забрали сестренку. Дальше вот так поступим. Остаешься докопать могилу, а я пойду стащу лошадь, а потом тебя заберу». Подобный оборот мне совсем не понравился, но я решил, что выбирать не приходится. Хотя, может, стоило бы, при случае вернуть имя Иисуса... и поглядеть, не внушит ли оно более праведный образ мыслей. В общем, Юстас вместе с Боровым отправились на промысел, а меня оставили доканчивать работу. Тут я вспомнил о Луле, и меня аж заколотило. Мы всегда отлично ладили, я даже соглашался играть с ней в куклы и представлять чаепитие, хотя ни разу не встречал кого-либо, кто хоть раз мог похвастаться подобным опытом. Славной она была девочкой». А мы, как брат и сестра, прекрасными друзьями. Хотя, когда был помладше, не раз гонялся за ней с лягушкой, чтобы напугать, а то и с ручной косилкой. Бегала она хорошо. Но ярче всего вспоминалось, какой она бывала странной, задумываясь о вещах, до которых всем прочим не было дела. Вроде того, как калибри может летать задом наперед, или отчего цыпленок с крыльями, а летать не может. Притом она не выпендривалась, а интересовалась всерьез. Случалось такое постоянно, а я всегда ей отвечал: мол, захоти Бог нам это разъяснить, непременно записал бы в книге. Однажды она поглядела на меня и спросила: По-твоему, выходит, Бог написал Библию сам, и все на английском? Как же, зная обо всем на свете, он ни слова не написал о калибре и цыплятах? Такие мысли мне ни разу в голову не приходили, но прежде. Чем я успел что-то сказать, она уже переключилась на другие загадки, где объяснения, судя по всему, также отсутствовали. Пока не надоело, я еще немного покопал, а потом оперся на лопату. И тут понял, как сильно устал. И решил присесть. Обгоревшая шея вовсю давала о себе знать, да ничего, кроме как терпеть, не оставалось. И вот когда я начал думать, что меня просто одурачили, заставив рыть могилу задарма, Я увидел, как по сумрачному склону холма верхом едет Юстас, а Боров трусит следом. Лошадь была в упряжи, но без седла. Когда он подъехал ближе, я разглядел у него за поясом самовзводный револьвер, похожий на тот, что был у журдяя. «Ну, самое время убираться», — сказал он. Он протянул руку, я ухватился, и он затянул меня лошади на спину. Мы двинулись трусцой. Боров поспевал следом, не издавая ни звука. Казалось, он даже не дышит. Нельзя назвать поездку легкой, вот так, без седла, когда несколько раз я едва не свалился. Чтобы удержаться, пришлось обхватить руками Юстаса. Меня это немного стесняло, ведь я считал себя достаточно взрослым, чтобы не цепляться за него, будто дитя, за мамкину сиську. Но, как говорится, не кабенься и надевай, что дают. Боров, именно так и звали нашего свинячего компаньона, поспевал за нами без видимых усилий, чем немало меня удивил. Когда мы почти достигли цели, оставалось пересечь реку, луна висела высоко в ночном небе. Мы выбрали место поуже, только вода после вчерашнего дождя еще не спала и неслась едва ли не бурным потоком. Сначала она шумела под брюхом лошади, потом поднялась по бокам, а там и до наших колен. Однажды мы скользнули в вырытую течением яму. Лошадь провалилась по шее, и мы мгновенно промокли. В тот момент меня едва не смыло. Наконец мы выбрались на другой берег к высокому песчаному обрыву. Тут мне пришлось натурально цепляться за свою жизнь, но мы одолели последний рубеж и остановились перевести дух. А Боров отряхнулся, точно собака. Юстас направил лошадь незаметной тропинкой у местной скорее кролику. Мы изрядно проехали, помаленьку подсыхая на ночном воздухе, когда мне открылась картина. Впереди был травянистый холм, и на вершине я заметил нечто поначалу бесформенное и непонятное. Но вот мы двинулись по склону, и лунный свет окутал вершину, как разлитые сливки. На три ноги торчал направленный вверх телескоп, и какой-то ребенок разглядывал ночное небо. По мере того, как мы поднимались, показались домик, загон для скота и небольшой сарай с виду довольно опрятные. Уже подъехав ближе, я разглядел, что ребенок был вовсе не ребенок. а мужчина — карлик.